Глава тридцать пятая «Поосторожнее тут», — сказал Эдо, помогая спустить Чета с носилок. Двое гоблинов перекатили Чета на лавку, повернулись и ушли. Чет попытался сесть, и тут только до него дошло, что у него нет левой руки. Ниже плеча просто ничего не было. «О, нет», — подумал он. «О, нет». Это помог ему сесть, прислонившись спиной к стене. Они опять были в подземелье. «У тебя получилось, чет. чет посмотрел на искореженную массу, в которую превратилась его нога. «Со мной покончено. Я в глубокой заднице. Глубже некуда». Глубже было только его отчаяние. Он печалился не о ноге и не о том, что могло с ним теперь произойти, но о Триш и об их ребенке. Раздался женский крик, заглушив на мгновение стоны и рыдания, раздававшиеся вокруг. Чет обшарил комнату взглядом. «Где Анна?» это пожал плечами. «Я ее не видел». Повсюду лежали раненые и изувеченные души. Кто-то сидел прямо на земле, кто-то стоял пустым взглядом пялись в стену или себе под ноги. Чед выглядывался в лица в поисках Анны, но под слоем краски и жира различить индивидуальные черты было практически невозможно. «Может, она среди тех, кто потерял свои кольца?» — сказала Эдо. Он встал и подошел к железной решетке, отделявшей их камеру от соседней. Души в соседней камере были, казалось, в еще худшем состоянии, чем они сами — искалеченные, обгоревшие, раздавленные. И еще дальше чет заметил груды рук, Ног, а рядом с ними и тел. Тел с раздавленными головами, а то и вовсе без голов. «Мертвые мертвецы», — подумал он. Рассмотреть лица было, понятное дело, невозможно, и он мог только надеяться, что Анны среди них нет. Троу обходили помещение, собирая шлемы и оружие, сваливая все в тележке у дальней стены. Тем временем с арены вносили все новые и новые тела. Вернулся Эдо, сел рядом с Четом. Её нигде не видно. Новая волна рабов с арены. Одна из строу проверяла запястья, отсылая тех, кто сохранил кольца, в камеру к ним с Эда, а остальных — в соседнюю. Чед вглядывался в застывший от лица. Анны среди них не было, но он увидел тренера. Кольцо всё ещё было при нём. Он ввалился, шатаясь, в камеру и рухнул на ближайшую к двери скамью. «Эй, ты!» — рявкнул кто-то. Это была женщина Троу в годах, с лохматыми седыми волосами и кустившейся на подбородке щетиной. Из уголка рта у неё свисало нечто вроде сигары, но явно не из тех с прогорклым запахом, какие курили тут все подряд. Это пахло приятно. Почти как корица. уткнула ткнула то в ногу. Чет стиснул зубы от боли. Она взглянула на его культю. Всё, что осталось от руки, и покачала головой. «Не повезло!» Она постучала ногтем по кольцу у него на запястье и улыбнулась. «Ты — сохранить кольцо! Хорошо!» Она показала сопровождавшей ее женщине Троу четыре пальца. Та достала из большой сумки, висевшей у нее на боку, четыре кожаных монеты и вручила их Чету. Потом перешла к Эда. Старуха Троу ткнула пальцем в широкий порез у него на груди и показала один палец. Вторая женщина дала Эда одну монету и перешла к следующему. Чет посмотрел на монеты. Они что, платят нам? Платят? Нет, это чтобы тебя исцелить. Ешь. Эда положил свою монету в рот, начал жевать. Съесть монеты?» Чет взял монету, сжал между пальцами. На ощупь она была как очень жёсткая кожа. Это что, должно меня вылечить? Да чет положил монету в рот, начал жевать. Монета очень быстро растворилась, практически испарилась у него на языке, оставив во рту привкус горечи. «Ничего не происходит. Подожди». Повсюду, везде, где у него были раны или ушибы, он вдруг почувствовал щекотку, странный зуд, и боль начала отступать. чет быстро проглотил оставшиеся монеты. Сверху, из круглых дверей люков, до них долетели звуки музыки, прихотливая сложная мелодия. Кто-то или что-то начало петь душевным сочным баритоном. Чедзо запрокинул голову и закрыл глаза, отдавшись музыке. Боль утихала. «Жаль, королева Ойя этого не слышит», — сказал Эда. «Турниры ей никогда не нравились, но музыку она любила. Боюсь, этого больше не будет, ни не для неё». Он вздохнул. «Быть может, завтра на аресталище прояви я отвагу. Боги улыбнутся мне, и я завоюю себе свободу. Снова вернусь к её ногам». Чет открыл глаза. «Снова станешь рабом?» «Нет, не рабом. Я никогда не был её рабом. Я был её слугой». «А что, есть разница?» да Сказал Эда, и по его голосу Чет понял, что сильно задел его. «Эти обреченные души, которых ты видишь вокруг, большинство из них воры, бандиты, торговцы плотью, те, кто оскорбил богов. Я здесь, потому что совершил преступление, посягнул на то, что принадлежало Велесу». И вот он смягчился. «Я служу Ойе, потому что без нее в сердце у меня пустота. И если служишь Богу...» Пускаешь его к себе в сердце. Это жизнь, это магия. Она даёт тебе целостность. Чет, разве ты не чувствуешь? Прямо сейчас, вокруг нас, даже в этой яме, это все боги. Они дают и берут. Одни боги берут больше, чем другие, но в одном ты можешь быть уверен. Та толика жизни, что существует в этом мёртвом мире, это дело их рук. Мне кажется... Чед вдруг замолчал. «Ничего себе! Как странно!» Он видел свою руку, ту отрубленную, призрачные, точно сотканные из дыма очертания. «Что происходит?» «В каком смысле?» «Посмотри, моя рука!» Туманные формы словно густели, теряя прозрачность. Чед вдруг понял, что он чувствует руку. Её тепло, а потом щекотное, зудящее, ощущением, будто у него под кожей копошились черви. Как тогда, на барже, когда они пересекали реку. Да, это Ка. Что за хрень это Ка? Есть Ба и есть к Ба — это ты, твоя истинная суть. к лишь глина, из которой ты сделан здесь, в мире ином. Сосуд для твоего Ба. Угу. «Ба живет здесь». Эда постучал его по лбу. «Твой череп — это его клетка. Когда клетка ломается, ба вырывается на волю. Ты разве не видел призраков?» «А?» «На арене. Те, у кого череп пробит или раздавленных ба, оно вырывается наружу и улетает». Чет подумал о Джоне, о странном видении, которое вылетело у него из головы. «А что после этого происходит с твоим ба?» Эда пожал плечами. Большинство из нас верит, что ба, выпущенное на волю, подхватывает ветра хаоса, и так оно скитается до скончания вечности. Эда взглянул вверх. Знаю одно. Иногда случается, когда облака низкие, и ветер дует как надо. Их видно. Как они вьются наверху, будто кипящий туман. А иногда их бывает и слышно. Их стоны и крики — не слишком приятные звуки. Так значит, эти деньги к Из чего их делают? Не из других же душ». Эда кивнул. Чед поморщился от отвращения. Эда ухмыльнулся. «Да, есть такие, кому нравится делать вид, будто все мы тут, не упыри. Думаю, монеты — это способ сделать более приемлемым тот факт, что мы едим друг друга. Но есть и другие, кто совершенно не против есть «Ка» прямо с кости». Души, демоны, да много кто еще. Некоторым так даже больше нравится. Мы с Личетой метнулись обратно в Стигу, к тачкам с отрубленными руками и ногами, и тут его отрубленная рука начала обретать вес. Она почти ничего не чувствовала, но он уже мог сжать пальцы. «Еще не все потеряно», — подумал он, стараясь не давать воли, охватившей его радости. «Триш, милая, еще не все потеряно». Видишь, твоё ба придаёт форму съеденному тобой ка. Если твой дух силён, тебе даже не нужно ка. твоя ба самой исцелит себя. Но на это потребуется время, может быть, годы. И наоборот, у кого кто слаб духом, ка гниёт и вянет. Чет сжал свою новую руку в кулак, постучал костяшками по стене. Его плоть всё ещё казалась какой-то прозрачной, но на ощупь была вполне осязаемой. Он ткнул себя в бедро. Оно тоже, похоже, совершенно исцелилось. Упершись в стену, он оттолкнулся и встал, опираясь на здоровую ногу. Осторожно перенёс вес на ту, что была сломана. Никакой боли. Он осторожно сделал шаг, потом другой. Быстро они работают, эти монеты. в одних быстрее, чем у других. Твой дух силён, Чет. Троу внесли ещё два тела на одних носилках одной из тел было обезглавлено, другое принадлежало юной женщине. «О, нет!» — сказал чет прохромав к решётке. «Анна!» — позвал он. «Анна!» Она открыла глаза, и на него накатило облегчение. Гоблины свалили её на пол. чет увидел, что кисть руки у неё была оторвана, кольцо исчезло. С трудом поднявшись на ноги, На одну ногу, потому что вторая была явно сломана, она проковыляла к решётке. Чед просунул руку сквозь прутья, схватил её за плечо. «Тебе нужны монеты», — сказал он. Покрутил головой в поисках старухи Троу и увидел её у самых дверей. Она помогала очередной душе. «Сейчас вернусь». Обогнув, а где и перешагнув, через несколько душ, чет подошёл к старухе и положил руку ей на плечо. Она подняла на него взгляд. «Да?» «Вон та леди!» Чет указал на Анну. «Ей нужно пару монет!» Троу покачала головой. «Нет кольца! Нет монеты!» «Всего одну! Хотя бы одну получится!» «Нет! Нет!» Ответила она, косясь на огромного Минотавра у дверей. «Нет кольца! Нет монеты!» Минотавр смерил Чета взглядом. «Нет!» «Шуметь!» — сказала она и отпихнула руку Чета. Чет почувствовал, как что-то скользнуло ему в руку, что-то круглое. Она подмигнула. «Спасибо!» — прошептал он и пошел обратно к Анне. «На, возьми!» — сказал он. «Съешь это! Только так, чтобы они не видели!» Он потихоньку сунул монету ей в руку сквозь решетку. «Что это?» «Просто ешь!» Это лекарство? Да, именно это оно и есть. Анна сунула монету в рот, разжевала и проглотила. Это может занять около минуты, сказал Чет. Но оно должно... В камеру, где была Анна, вошел Сид в сопровождении трех стражников. Они принялись осматривать ошейники рабов, проверяя, где есть метки Велеса. «Вон, один!» Сказал Сид, указывая на человека с оторванной рукой. Один из стражников оттащил человека от стены, проверил ошейник и пихнул в сторону Сида. «Похоже, идти может». «Хорошо», — сказал сит «Пристегните обратно к Пресциле». Вошли еще несколько стражников, все в цветах своих богов, и начали собирать своих раненых. «Эй, этот нам нужен?» — спросил стражник, стоя над человеком с раздавленными ногами. не ответил Сид. «Не стоит монеты! Брось! Ты не бросать!» — сказала стражнику старуха Троу. «Ты забирать!» Сид сказал ей что-то резкое на их языке, и она выпалила в него тирадой, состоявшей из кряхтения и гортанного гавканья, тыкая в него при этом своим жирным указательным пальцем. Сид стоял и слушал, морщась при каждом ее слове, пока, наконец, она не повернулась и не утопала прочь. «Я так понимаю, этого парня мы не оставляем», — сказал стражник. Сид с отвращением фыркнул. «Забирайте его!» «Куда?» — спросил стражник. «Плевать!» — сказал Сид. «Бросьте в канаву!» стражник пожал плечами. Взял несчастного за единственную оставшуюся руку и выволок из камеры, как мешок мусора. Сид со стражниками нашли еще шесть принадлежавших Велесу рабов и, выстроив их друг за другом, связали одной веревкой. Сид заметил Анну, потом то по ту сторону решетки. Подошел. «Ну, так тебе игры, Коне убийца Весело?» Он наклонился поближе к решетке. «Сегодня было непросто». «Завтра сильно меньше рабов! Рад, что я, не ты!» Чет только молча глядел на него в ответ. Темные глазки Сита остановились на Анне. «Твоя псина плохо выглядит!» Он привязал к ее ошейнику веревку, вздернул на ноги. «Встать, псина!» Анна подвела. Ее рука сформировалась только частично, и теперь висела крюком. Ей явно была нужна еще одна монета. Сид направился к выходу, дернув за собой Анну. Она захромала следом, и по ее лицу было видно, что ей очень больно. Сид оглянулся на Чета. — Не бойся, убийца Уж о твоей псине я позабочусь!